Глава одиннадцатая. Чингис-хан рассердился. Днем Каган несколько раз выходил из шатра и всматривался вдаль. Он чего-то ожидал. Возвращаясь в шатер, он опускался на шелковый ковер и выслушивал, что ему объяснял его главный советник Елю Чуцай, высокий, медлительный в движениях худощавый китаец с настороженными проницательными глазами. Можно завоевать Вселенную, сидя на коне, но управлять ею, оставаясь в седле, невозможно. Надо немедленно назначить в каждую область начальника. Он позаботится о запасах зерна, установит судебные места для сбора умеренных податей с населения с наказанием смертью тех, кто не заплатит. В каждое такое судебное место надо назначить по два доверенных, выбранных из ученых людей. Один из них будет начальник, а другой его помощник. Для усиления доходов надо установить пошлины с купцов, налоги с вина, уксуса, соли, добычи железа, золота, серебра и за право пользования водой для орошения полей. Это все ты говоришь отдельно ответил Чингисхан. Хранитель печати уйгур Измаил Хаджа подал печать Кагана. Это была нефритовая фигурка тигра, стоящего на золотом кружке, смазанном алой краской. Каган придавил печать к указу, заранее приготовленному елю чуцаем. В знойный полдень без ветра над степью дрожали волны горячего воздуха. Весь лагерь Чингисхана дремал, и даже кони, бродившие по равнине, теперь стояли неподвижно, сбившись в табуны и равномерно покачивались головами, отгоняя вьющихся вокруг них слепней. Издалека точно жужжание мухи донесся тонкий тягучий звук. Потом стал выделяться быстрый перезвон бубенцов, Чингисхан поднял короткий толстый палец, повернул к входу квадратное лицо и наставил большое ухо с отвесшей мочкой, в которую была вдета тяжелая золотая серьга. Гонец не один, и он вышел из шатра. Уже было видно, как клубок пыли катился по дороге. Три всадника Мчались к лагерю. Они доскакали до черных юрт, где одна лошадь грохнулась на землю, а всадник перелетел через голову. Часовые, подхватив лошадей под усы, провели их к заставе. Оттуда, в сопровождении часовых, двое из прибывших прошли к загородке для жеребят, где нашли Чингисхана. Каган сидел на корточках перед белой кобылицей и, жмурясь, следил за тем, как серый жеребенок тыкал мордой в розовые вымя матки. Двое прибывших были привязаны тряпками, их покрытые нарывами лица распухли. Они так изменились, что Каган, повернувшись к ним, спросил. «Кто вы?» «Великий Каган, мы раньше были твоими тысячниками». А теперь стали выходцами из могилы. Шах Хорезм захотел поиздеваться над нами и приказал поджечь нам борды, честь и достоинство воина. А где же Ибн Кефридж Багра? За то, что он твердо сказал Шаху твои приказания, те собаки, что подбывают харезмской свинье, изрубили его на куски. Как? Они изрубили моего посла? «Моего храброго, верного Ибн Кефредж-Богра?» Чингисхан завыл. Он схватил горсть песку и посыпал им голову. Он руками растирал лицо, по которому потекли слезы. Он бросился вперед и грузный, и тяжелый, побежал по дороге. За ним побежали все бывшие вблизи. Присоединялись новые воины, проводившиеся от крика, не понимая, от чего произошла тревога. Каган, задыхаясь, добежал до кновязи, оторвал от прикола неоседланного коня, схватил его за загоривок, навалился ему на спину и понесся по дороге прямо к голубой горе. Елю Чуцай и сыновья Чингисхана сели на коне и помчались за ним. Они прискакали к Скалистой горе. На выступе среди сосен стоял Каган. Его было видно издалека. Он снял шапку и повесил на шею пояс. Слезы, большие и блестящие текли по смуглому лицу, по которому Каган размазал землю. — Вечное небо! Ты спасаешь праведных и наказываешь виновных! — кричал Каган. — Ты накажешь нечестивых мусульман! «Слышите ли вы, мои храбрые богатуры? Мусульмане удавили моего посла Уссуна и четыреста пятьдесят усердных купцов, поехавших торговать. Мусульмане разграбили все их товары и смеются над нами. Они убили другого моего посла, храброго Ибн Кефредж Багра. Они опалили огнем точно свинные туши бороды еще двух послов и выгнали, как бродяг» отняв у них лошадей. Будем ли мы это терпеть? «Веди нас на мусульман!» — кричали татары. «Мы вырежем их города, перебьем всех зонами и детьми. Мы заберем весь их скот и всех лошадей». «Там не бывает морозов и холодных буранов», — продолжал взычный ревет Чингисхан. «Там всегда лето. Там растут сладкие дыни, вата и виноград. Там на лугах трижды в лето вырастает трава. Разве пристойно в такой счастливой стране жить с таким преступником, как мусульмане? Мы отнимем их с земли и сравняем с землей их города. На месте разрушенных городов мы посеем ячмень, и там будут пастись наши крепкие кони и стоять только юрты с нашими преданными женами и детьми. Готовы ли вы идти на мусульманские земли? «Укажи нам только, где они, а мы их вырежем!» — кричали татары.